«Игорь Иосифович, здравствуйте, чем могу быть полезен? Мне нужно встретиться с твоим псевдонимом». «С кем, с кем?» — удивляется он. «Три месяца назад в доме журналиста ты мне за кружкой пил, рассказывал, что пишешь теперь под псевдонимом». «А, -а, -а, -а понял, понял. Ничего обещать не могу». — Скажите, откуда вы звоните? Я вам перезвоню. Я назвал ему телефон в кабинете Сорокина. И сидел в тишине, обдумывая ситуацию. За окном в уже сгущающихся сумерках падал снег. И так Светлов прав. Это не самоубийство, а скорее всего инсценировка, причем двойная сначала, что это самоубийство, а потом для народа, что Мигун умер естественной смертью. Что ж, даже студенты Юрфака знают, что к инсценировкам самоубийства чаще всего прибегают люди, близкие к жертве. В таком случае здесь есть несколько кругов подозреваемых лиц. Во-первых, Андропов и его замы для которых Мегун был явной обузой, таким личным надсмотрщиком Брежнева над КГБ. Но подозревать Андропова в такой грубой работе глупее всего. В дело втянуты и Суслов, и Курбанов, и еще всякие эксперты, следователи, телохранители. Если бы Андропов хотел избавиться от Мегуна, он мог убрать его тихо. Уж КГБ это умеет. Какой-нибудь бесследный яд, парализующий газ, и врачи без сомнения устанавливают естественную смерть в результате острой гипертонии или инсульта. Второй круг подозреваемых — все эти подпольные дельцы, которые давали Мигуну взятки. Это темная публика, способная подчас на все, но зачем им убивать Мигуна, если он был с ними заодно? И как они могли рассчитывать, что Мигун приедет на эту квартиру в два часа дня? Третий круг — семейный. Жена, дети, возможно, любовницы, но... Тогда почему КГБ сделало столько грубых ошибок? Прошляпили эту форточку, тот же прочистили пистолет, не провели медико-криминалистическую экспертизу, пули, графическую экспертизу предсмертной записки. Ну, если действительно весь заговор против семьи Брежнева, то им в самый раз какой-нибудь порочащий семейство Брежнева скандал. Да, все было непонятно. Предположительно, кроме одного, в одиночку мне не справиться с этим делом. Тем более в обстановке, когда за тобой следят и не дают допрашивать свидетелей. Телефонный звонок оторвал меня от этих размышлений. Я снял трубку и услышал. Игорь Иосифович, здравствуйте. Это говорят из ЦК КПСС. Через несколько минут за вами придет машина. 16 часов 17 минут. Это была правительственная чайка, длинный черный бронированный лимузин. На переднем сиденье рядом с водителем сидел молчаливый 30-летний мужчина, который за всю поездку произнес лишь несколько слов, да и то, когда машина только подъехала к институту судебных экспертиз. «Здравствуйте», — сказал он мне, — «Вы Шамраев? Я могу посмотреть ваши документы?» Я показал ему свое удостоверение. Он убедился, что я и в самом деле Шамраев, и сказал, «Прошу в машину. Леонид Ильич Болин, но с вами хочет встретиться его личный врач, Евгений Иванович Чанов». И вот мы мчимся по вечерней Москве. По осевой линии с начала Садового кольца потом Кутузовского проспекта. Скорость 100 км в час